— Ваш приезд — большая для нас подмога, м и с с и р барон, — добавил Карл Валуа. — Наши цели едины, и мы не применим в узком кругу обратиться к вам за советом относительно этого дела. Да поможет нам Господь. Мортимер растерялся, голова у него пошла кругом. Он ничего не сделал, ничего не сказал и не предложил. Они воспользовались его присутствием, дабы осуществить свои заветные чаяния, и теперь от него требуют принять участие в войне против его собственной страны, не оставляя ему иного выбора. Итак, если будет на то Божья воля французы на французской земле пойдут войной на французских подданных английского короля при поддержке знатного английского барона, и на деньги, данные папой для освобождения Армении от турок. Глава п я т а Ожидание. Прошла осень, за ней зима, весна и начало лета. Лорд Мортимер видел, как над Парижем пронеслись все четыре времени года, видел непроходимую грязь на узких парижских улицах, видел снег, на широких крышах аббатств и лугах Сен-Жермен. Видел затем, как распускаются почки деревьев на берегах сены, и солнечные лучи играют на квадратной башне Лувра, на круглой Нельской башне и на острие шпиля Сент-Шапель. Изгнаннику всегда приходится ждать. Считается, что это не только его роль, но чуть ли не обязанность. Он ждет, пока ему, наконец, улыбнется судьба. Ждет, когда люди в стране, где он нашел себе убежище, закончат свои собственные дела и вспомнят, наконец, о его делах. Первое время изгнанник и его злоключение вызывают любопытство. Каждый хочет завладеть им, как диковинкой. Но вскоре присутствие его начинает утомлять и даже становится стеснительным. Все видели в нем немой упрек. Ну, нельзя же заниматься им с утра до вечера. Он проситель. Он, в конце концов, может и потерпеть. Итак, Роджер Мортимер ждал, так же, как ждал он два месяца в Пикардию своего кузена Жанна де Фиена, возвращения французского двора в Париж. Как ждал он, чтобы его высочество Валуа выкроил среди всех своих обязанностей свободный час и принял его. Теперь он ждал войны в г е н е пройти через которую, казалось, было предначертано ему самой судьбой. О, его высочество в Луане м е ш к а л Королевские сановники по совету Роберо действительно наметили в Сен-Сардо на спорных угодьях сеньории Сарлат место для закладки фундамента крепости. Но крепость не возведешь в один день, даже в три месяца. Поначалу действия французов не особенно встревожили подданных английского короля. Поневоле приходилось ждать инцидента. Роджер Мортимер использовал свой досуг для ознакомления с французской столицей, которую он лишь мельком видел десять лет назад, во время короткого путешествия, И, бродя по Парижу, старался понять великий народ Франции, которого он почти не знал. Могучая, славная нация. И столь отличная от Англии. А ведь живущие на разных берегах моря считали, что походят друг на друга. Ибо знать обеих стран происходило от общих предков. Но сколько же р а з л и ч и я обнаруживалось при ближайшем знакомстве? Все население Англии с ее двумя миллионами душ составляло меньше одной десятой подданных короля Франции. Общее число французов равнялось приблизительно 22 миллионам. В одном Париже насчитывалось 300 тысяч душ, в то время как в Лондоне всего 40 тысяч. А какое оживление на улицах, какой расцвет торговли и ремесел, золото льется рекой. Чтобы убедиться в этом, достаточно было пройти по мосту м е н я л или вдоль набережной Золотых дел мастеров и послушать, как стучат в глубине лавок маленькие молоточки, кующие золото, пересечь, зажав нос, большой мясной ряд за шатле, где работали потрошильщики и живодеры, прогуляться по улице Сент-Дени, где расположились галантерейщики, пощупать ткани на прилавках суконщиков, А сравнительно тихая Ломбардская улица, которую лорд Мортимер теперь хорошо изучил, была местом крупных сделок.